Глава седьмая Ведущая к деревне дорога во многом отличалась от асфальтированной трассы, но зато по обеим ее сторонам располагались посадки. Как по ниточке посаженные деревья скрывали пшеничные поля, принадлежащие деревенскому хозяйству. Я старательно объезжала кочки, но получалось это у меня не очень хорошо, так как дорога была настолько неровной, что уворачиваться было бесполезно. Хворостовка представляла собой небольшую деревушку большинство жителей, которой занималось ведением собственного хозяйства. Деревня была бедноватой, как я успел заметить по ветхим лачушкам. Большинство домов были деревянными, и кирпичные постройки на их фоне смотрелись довольно презентабельно. Я проехала по центральной улице деревни, даже не соблазнившись на выставленные вдоль дороги ведра с яблоками и бутыли с молоком. Дом, в котором проживал Акимов, располагался как раз на центральной улице, которая, как и водится во всех деревнях, называлась Красной. Некоторые особняки на этой улице взросли бурьяном, другие других же еще теплилась жизнь. Вероятно, хозяева изредка посещали их. Были здесь и, можно сказать, шикарные здания. Несколько двухэтажных построек радовали глаз. Именно в таком доме и проживал Сергей Акимов. Домик был выстроен относительно недавно, судя по его отделке, и окружал его невысокий забор. Подъезжать слишком близко к особняку я не стала. Я припарковала машину у одного из соседних дворов, немного съехав с дороги. Выходить из машины я не торопилась. Закурив, я откинулась на снимкинку сиденья. Калитка была не прикрыта. Я заметила, что во дворе нужного мне дома никого нет. Двор был ухоженным. Посередине его стояла старенькая шестерка красного цвета. «Вот курят и пьют! Молодежь пошла!» Неожиданно услышал я голос престарелой женщины, которая проходила мимо моей машины по улице. Ее появление для меня стало неожиданностью – Такое ощущение, что она подкралась к моей машине и стала давить на совесть. Женщина разговаривала вроде бы сама с собой, но взгляд ее был направлен на меня. — Такие молодые, о себя не бережете! — ворчала она, намеренно остановившись перед окном моей девяточки. — Извините, в этом доме проживают Акимовы, — поинтересовался я, незаметно потушив сигарету в пепельнице. Здесь, здесь! — «А вы что же, к ним приехали? Не как родственники? Сережку хоронить?» «Нет, я не родственница», — призналась я. «Ну, это и не важно», — махнув рукой, произнесла женщина. «Сергея ж похоронили. Сегодня утром. Жалко парня. Молодой, жить да жить. А я его помню, вот когда он еще вот такой был». Старушка не поленилась и немного наклонилась, указывая на свои колени, из чего я заключила, что с семьей Акимовых она знакома очень давно. Шоу с три мальчишка, и чё его в деревне не жилось? Помогал бы отцу и матери. Катька его поздно родила, и уж сейчас шестьдесят стукнула, вся больная. А теперь вот такая трагедия с сыном, беда прям. Женщина тяжело вздохнула, затем посмотрела на меня. В ее глазах я заметил какой-то блеск. «Я так и думала, что ничего хорошим это не кончится», — вдруг произнесла она, а затем пояснила. «Непутевый был Сережка. У нас в деревне он такие дела творил. Еще когда в школе учился, сколотил там банду, так они по огородам бегали и в дома даже забирались. Какого пенсионера беспомощного присмотрит и давай над ним издеваться? Ужас!» «Сергей Акимов?» — переспросила я, вспомнив симпатичное личико парня. который участвовал в программе «Холод». Он мне показался вполне приличным молодым человеком. «Он! Кто же еще?» добавила старушка за уговорщическим тоном. «Не знаю. Может, он в городе и за ум взялся?» «Говорят, в институт даже поступил. Но здесь по нему тюрьма плакала. Однажды чуть дело на него уголовное не завели. Вроде бы он ограбил одного местного блатного. Так тогда родители замяли все, откупились». А участковый наш, он, правда, в другой деревне живет, сережку на всегда держал. Как что случись, к нему постоянно с допросами заглядывал. Бедовый пацан. Катька бы еще с ним натерпелась. Может, и хорошо, но что так все... Ой, прости, Господи. — А вы были хорошо знакомы с Акимовыми? — уточнила я, чтобы узнать, насколько можно доверять словам этой женщины. Я их соседка. С некоторой гордостью произнесла она. После этого у меня не осталось сомнений в том, что все сказанное правда. По старинной русской традиции соседи порой являются в каком-то смысле членами семьи, от которых ничего не утаишь. Все рассказанное было не бредом при женщины В подтверждение своих слов соседка еще и произнесла. Если мне не верите, можете у кого угодно спросить. Про Кать, Клакимову у нас в поселке все знают. А уж сынок ее, вообще знаменитость. — А какое отчество у матери Сергея, — уточнил я. — Екатерина, Екатерина, — произнесла старушка и замялась. — Отца ее Лаврентьевна вроде звали. Сейчас я уж не помню. — Значит, Екатерина Лаврентьевна. — Спасибо большое, — благодарил я соседку. И как только она отошла от машины, я вышел из салона и хлопнул дверью. Я приоткрыла калитку владения Акимовых и прошла во двор, где, как ни странно, не оказалось собаки. Мое появление на территории чужого участка осталось никем не замеченным, если не считать маленького котенка, который подбежал ко мне с крыльца. Разостно бурча он потерся о мои ноги. Я прошла к двери дома и постучала кулачком по дереву. Звук был громким и глухим. Почти сразу же после этого дверь распахнулась. И на пороге передо мной предстала женщина пенсионного возраста, голова которой была покрыта черной косынкой. Как я догадалась по ее печальному лицу, грустным глазам и заметным морщинам на лице, это и была Екатерина Лаврентьевна. Женщина была одета в простенькое сетцевое платье, а в руках у нее было скомканное полотенце. «Здравствуйте. Вы мама Сергея?» — все же спросил я. Женщина еле заметно кивнула, а затем с какой-то покорностью пропустила меня в дом, даже не спросив, кто я, собственно, такая. В доме она была одна, как я успела заметить. В помещении стояла какая-то странная тишина, как будто бы дом вообще был необитаем. Кстати, мне даже показалось, что в этом особняке никто не живет. Обстановка комнат была бедноватой. Здесь было только самое необходимое – стол, диван, шкаф. а некоторые комнаты вообще оставались пустыми. Такое ощущение, что из дома все жильцы съехали или же напротив, кто-то сюда переезжает. Екатерина Лаврентьевна, я к вам из Тарасова приехала. Я частный детектив, занимаюсь расследованием смерти вашего сына, объяснила я, на что женщина только опять покорно кивнула и указала мне на стул. Я присела и продолжила. Вы знаете о том, что вместе с Сергеем погибли еще два молодых человека? Вам знаком Евгений Золотавин? Нет, никогда не слышала», — Подала наконец голос Екатерина Лаврентьевна. А Дмитрий Шакунов? Женщина не торопилась отвечать на этот вопрос. Она потупила глаза, затем неожиданно крикнула. Не нравилось вообще мне все это. И чего же Сереженька загорелся этим шоу? Он только в институт поступил, на ветеринара хотел выучиться. А пришлось на целый год брать академический отпуск. С таким трудом поступил, сокрушалась Екатерина Лаврентьевна. Отпуск ему никак не давали. Сережа все меня убеждал, что он обязательно станет победителем в этом шоу. Не знаю, с чего он взял, что у него были какие-то шансы на победу. Сергей дошел до полуфинала, заметила я, вспомнив запись. А значит, у него на победу были очень неплохие шансы. — А вы что, смотрели эту программу? С некоторым изумлением поинтересовалась Екатерина Лаврентьевна. А затем объяснила причину своего удивления. — Я думала, что такие шоу только подростки смотрят, но никак не взрослые серьезные люди. Правда, у нас в деревне эту программу смотрели все, от мало до велика. И все потому, что там Сережа участвовал. «А с Дмитрием Шакуновым Сергей был хорошо знаком?» Снова спросил я. «Да, они были друзьями», — сообщила Екатерина Лаврентьевна. «Однажды они даже вдвоем ко мне в гости приезжали. Это было как раз по окончании программы. Сергей привез деньги. Мы купили вот этот дом, а то наш старая хат совсем развалилась». «Деньги?» — удивилась я. «Призом в программе были деньги?» «Это был приз полуфиналиста конкурса», — рассказала женщина, отложив в сторону полотенца. «Сергей занял второе место, поэтому выплатили 300 тысяч рублей. На эти деньги мы и купили дом. Сергей сразу сказал, что поможет нам материально, если победит. Мы с отцом никогда бы не смогли скопить такую сумму на новое жилье. Я работаю дояркой». А ведь в колхозе механизатором. Откуда у нас деньги? И Сергей, когда жил в городе, ничего от нас не требовал, сам себя обеспечивал, работал по ночам. Никогда я с ним проблемы не знала. Он меня жалел, говорил, что скоро мы будем кататься как сыр в масле. Наверное, он надеялся на выигрыш, предположил я. Екатерина Лаврентьевна промолчала и только тяжело вздохнула. Она бросила короткий взгляд на стену. Я проследила за движением ее глаз и увидела на стене портрет Сергея в черной рамке. На этой фотографии он смотрел как-то испуганно и Мне сразу вспомнился анекдот, хотя обстановка к веселью не располагала. Если фотоальбомчик маленький и тоненький, а фотография одна и страшненькая, то это паспорт. Мои предположения подтвердила Екатерина Леолаврентьевна. Сергей фотографировался на паспорт. О Дмитрии Шикунове она знала не так много. Сергей с ним сдружился во время съемок программы. Но большими друзьями они не были, скорее общались в силу обстоятельств. После съемок им пришлось ездить по Тарасовской области поступлениями, сниматься на первых полосах. региональных изданий, давать интервью. Екатерина Лаврентьевна рассказала о любви Сергея к гольфу. Сергей мог потратить последние деньги на посещение клуба. Спортом он с детства увлекался, но в деревне, разумеется, даже и не знали о существовании такой игры. Как только парень переехал в город, стал посещать «Золотой шар». Дмитрий Шикунов тоже увлекался гольфом. Скорее всего, они и не встречались друг с другом только в «Золотом шаре». Уже О Жене Золотавине Екатерина Лаврентьевна ничего не могла сказать. Эту фамилию она слышала впервые. «Вы говорите, что Сергей сам обеспечивал себя. Значит, он где-то работал, заметил я. Кстати, у кого он жил в городе?» «Квартиру снимал», — объяснила Екатерина Лаврентьевна. «У меня адрес есть». Мы, когда Сережу забирали, то есть не его, тело, поправилась она, мы не заходили к нему домой. За квартиру он платил исправно. Там его вещи. Он один проживал? Один, кивнула женщина. Я забрала у нее адрес проживания Сергея Акимова и, попрощавшись, вышла из дома. Екатерина Лаврентьевна за все время беседы даже не поинтересовалась, какое я имею отношение к смерти ее сына. Впрочем, скорее всего, она решила, что я работаю в правоохранительной системе, поэтому и завела со мной беседу. Подходя к машине, я заметил, что рядом с ней стоит какая-то девица в простеньком платьице. Девушка была совсем юная, я бы дала ей не больше 18 лет, но сама она хотела казаться старше. Лицо ее было чрезмерно размалевано косметикой. — Так я и знала, что ты припрешься! — с некоторым пренебрежением бросила она в мою сторону. — Извините, вы меня с кем-то путаете, — отозвалась я. — Это ты путаешься, с кем попала! — визгливо поскликнула девица. — Думаешь, я не знаю, что ты Серегу в городе охмутала, нашла дурака. Не зря мне говорили, что он в Тарасове нашел себе какую-то шалаву. А вот теперь я вижу, что ты... — Девушка, вы забываетесь. Перебивая ее, произнесла я, не желая выслушивать оскорбления. Я даже не была знакома с Сергеем. Я занимаюсь расследованием его гибели. Я частный детектив. — Ага, ты сейчас наговоришь, — недоверчиво протянула она. Сережка хотел вернуться в хростовку и забрать меня, но ты ему на хвост села. Он обещал, что у меня все будет, и машина, и квартира в городе, даже шуба, как только он победит в шоу, а он меня обманул. Связался с такой. — Девушка, я вам еще раз говорю, что я не была знакома с Сергеем, — спокойно произнесла я и сделала шаг в направлении своей машины, но незнакомка преградила мне дорогу. Глаза ее сверкнули. Я даже заметила в их уголках слезинки. Девушка схватилась за ручку двери и прошипела. — Это ты его убила! — Вы в своем уме? — опешила я от такого заявления. «Я все милиции расскажу, тебя посадят!» С вызовом принесла она. «Света! Света!» Вдруг раздался за моей спиной голос Екатерины Лаврентьевны, которая обратила внимание на нашу перепалку. Она обращалась к изъявленной незнакомке. Девушка вздрогнула, посмотрела в сторону матери Сергея, а затем, отойдя от машины, торопливо пошла по улице, удаляясь от меня. Через несколько метров она перешла на бег. Девушка убежала от меня уже на приличное расстояние, когда Екатерина Лаврентьевна подошла ко мне. «Не обращайте на нее внимания», — проговорила женщина, положив мне руку на плечо. Света после того, как Сергей ее бросил, вообще обезумела. Теперь каждого обвиняет во всех смертных грехах. «А Сергей правда нашел себе в городе девушку?» — принцессалась я. «Ой, не знаю я», — покачала головой Екатерина Лаврентьевна. Вроде бы он встречался с кем-то, но в деревне он никого не привозил, о свадьбе ничего не говорил, ни с кем меня не знакомил. Да и какая сейчас у молодежи жизнь? Живут с кем попало? Ну, вы Свету извините, она не в себе немного. Ничего страшного, до свидания. Вновь попрощалась я с Екатериной Лаврентьевной и села в свою машину. Уже через пять минут я выехала на трассу и направилась в сторону города. Подходя к квартире Акимова, я с беспокойством огляделась. Все-таки надо было дождаться вечера. Сейчас же можно в любой момент напороться на кого-нибудь из соседей. Около двери я с опаской остановилась и прислушивалась к постороннему шуму, прислонившись ухом к прохладным деревянным планкам. Кажется, в квартире было тихо. Никаких разговоров не слышно, и шорохов никаких тоже не было. Для того, чтобы окончательно убедиться, что в доме никого нет, я нажала нажал на кнопку звонка и замерла в ожидании. Звонок никто не ответил. За дверью по-прежнему не было ни звука. Я еще раз позвонила в дверь, но и на этот раз ответом было молчание. И только тогда я достала отмычку. Устройство замка было простейшим, я взломала его всего за пару минут. Потянув ручку на себя, я открыла дверь, раздался противный лязг металла, и я прошмыгнула в квартиру. В обычной двухкомнатной квартире было светло, поэтому мне не пришлось искать выключатель. Даже прихожая освещалась светом из комнат. Жил Сергей отнюдь не скромно. Квартира была обставлена дорогой мебелью. На кухне я обратила внимание на хорошую технику, с которой мог себе себя чувствовать превосходным кулинаром любой холостяк. Скорее всего, Сергей снимал квартиру уже с обстановкой, иначе откуда деньги у бедного студента, который по ночам горбатится на работе, а днем спит на лекциях в институте. Я начала осмотр со спальни, где внимательно обследовала широкую двуспальную кровать, а также шкаф. но ничего не обнаружила. Я осмотрела все вещи, заглянула в каждый карман, ощупала единственный пиджак на случай, если что-то спрятано в его подкладке. Кроме обрывков бумаг, оберток от жевательной резинки до мелочи, я ничего не нашла. Пришлось вернуться в зал. Здесь я первым делом осмотрела содержимое тумбочки, на которой стоял телевизор, но ничего интересного в ней не оказалось. Несколько старых номеров газет да глянцевые журналы. В тумбе хранились и видеокассеты с записями программы «Холод». Они были подписаны и пронумерованы, скорее всего, самим Сергеем. Здесь же лежали плакаты и календарики с изображением участников проекта. Заинтересовала меня только визитка продюсерского центра «Астарт», где была записана фамилия Дубинин. С обратной стороны визитки я заметила номер телефона. Предусмотрительно, положив визитку к себе в сумочку, я осмотрела полки в зале, а также диван, но больше ничего не обнаружил. В прихожей мое внимание привлек портфель, который оказался не заперт на ключ, и отделение которого мне удалось досконально исследовать. В нем хранились документы, распечатки лекций, а также тетради и канцелярские принадлежности. В одном из отделений я обнаружила пачку фотографий. Снимков было не так много. Присев на диване, я просмотрела их. Многие фотографии были сделаны опять же во время программы «Холод». На некоторых Акимов был заснят в компании деревенских друзей. Здесь же находились фотографии, где он был запечатлен в обнимку со Светой. Я отложила в сторону снимки, где Сергей был снят с Дмитрием Шикуновым, Таких набралось штук пять. Причем один из снимков был сделан уже после окончания съемок проекта "Холод". Сергей с Дмитрием были засняты в интерьерах Золотого шара. И опять же мне не удалось найти хоть каких-нибудь намеков на то, что Сергей был знаком с Женей Золотавиным. Выходила я из квартиры, окинув с небольшой добычей. У меня была визитка самого Сергея Евгеньевича Дубинина, а также несколько снимков с уважением погибших парней, среди которых не было Жени Золотавина. Неужели он на самом деле оказался в машине случайно? Уже подходя к своей девяточке, я услышала звонок мобильного. Посмотрев на дисплей, где высветился номер, я сначала не поняла, кому принадлежит этот номер, а потом сообразила, что звонят мне из клуба «Золотой шар». Включив телефон, я услышала голос директора клуба Юрия Аркадьевича Якатова. «Татьяна Александровна, у меня для вас важная информация», сразу же сообщил он и попросил меня подъехать. «Что случилось?» – понесесовался я, но Юрий Аркадьевич согласился рассказать все только при личной встрече. Я свернула на стоянку клуба «Золотой шар». Кивнув в знак приветствия уже знакомому мне охраннику, я припарковалась на свободное место, а затем прошла к кабинету Екатова, который меня уже поджидал. Стол Юрия Аркадьевича по-прежнему был заварен бумагами, а сам Екатов сосредоточенно смотрел на монитор компьютера, где высвечивалась какая-то информация. Заметив меня, он вскочил с места и предложил мне присесть к столу. Я, честно говоря, совершенно не догадывался, какого рода информация меня ждет. Жучки, расставленные в помещениях клуба, были совершенно бесполезными. Разговоры клиентов «Золотого шара» не имели ничего общего с произошедшей на мосту трагедией. Татьяна Александровна, я не стал обращаться к работникам правоохранительных органов. «Все-таки с милицией надо быть настороже. «А с вами мы достигли кое-какого консенсуса», начал слегка заискивающим тоном Юрий Аркадьевич, что для меня было несколько неожиданно. «К тому же я, честно говоря, больше верю в то, что вы скорее дойдете до конечной стадии расследования. Я за частный сыск». «Спасибо за оказанное доверие», – кивнула я и перешла к сути дела, прямо спросив у Екатова, по какому поводу он меня позвал. «Наверное, во мне тоже погиб частный детектив. Как только вы ушли, я провел своего рода расследование, поговорил с сотрудниками клуба, расспросил клиентов, и в результате у меня сложилась картина того вечера, когда к нам приезжали те погибшие парни», сообщил Юрий Аркадьевич не без гордости. «Так вот». По моим данным, Дмитрий шикунов в большинстве случаев приезжал в наш клуб в сопровождении Акимова, и играли они частенько парой. Короче говоря, они были довольно близкими товарищами. А вот с Золотавиным до этого никто из них не был знаком. Женя не являлся частым клиентом нашего клуба, да и постоянных партнеров по игре у него не было. Честно говоря, и играл он, неважно. Скорее, его можно было назвать дилетантом в этом виде спорта. А вот Акимов и Шакунов достигли определенной ступени. «Значит, они познакомились только в тот вечер», — повторил я. «Да, об этом мне рассказал обслуживающий персонал. В тот вечер Шакунов с Акимовым случайно стали партнерами по игре с Золотавиным. Женя с удовольствием провел с ними несколько партий». Кстати, однажды ему даже удалось выиграть. По поведению молодых людей, обслуживающий персонал без труда определил, что эти парни только что познакомились. — Да, — вдруг произнес Юрий Аркадьевич, как будто что-то вспомнив, — Евгений Золотавин в тот вечер был необыкновенно щедр. Выпивка и закуска были предоставлены за его счет. Неудивительно, что после этого Акимов и Шакунов согласились подвести его. Золотавин стал случайной жертвой, это очевидно. Татьяна Александровна, вот, пожалуй, все, что я могу вам рассказать. И на том спасибо. Хотя я уже, в принципе, пришла к мысли, что Золотавин лишний. Если бы не цепь случайностей, поломка его машины, знакомство с Акимом Шакуновым, он был бы жив. А как насчет других парней? Вы уже нащупали какую-то версию, поинтересовался Юрий Аркадьевич? Тайное следствия», — отмахнулся я, а затем, подумав, сказала, «я пришла к выводу, что убийство как-то связано с продюсерским центром «Астарт». «С чего вы это решили?» «Вот уж удивили, так удивили», — высказал свое мнение по этому поводу Юрий Аркадьевич. И Шакунов, и Акимов участвовали в проекте «Холод». И, между прочим, именно там и познакомились, начало было я... но затем вдруг осеклась, хотя вам, наверное, ничего не известно об этом телевизионном шоу. — Почему же? — усмехнулся Юрий Аркадьевич, откинувшись на спинку своего кожаного кресла и резко крутанувшись в сторону. — У меня старшая дочь смотрела, не отрываясь эту программу, так что я волей-неволей приходилось наблюдать за игрой. Я даже знаю, что Дмитрий Шикунов стал победителем. Сложная была игра. Я до последнего думал, что Акимовс одержит победу. Сергей был уверен, что большинство зрителей на его стороне. — В этом я, пожалуй, с вами соглашусь. — И вас это не настораживает? — Что? — То, что недавние конкуренты стали такими хорошими друзьями, — пояснил Юрий Аркадьевич. — Думаете, Сергей простил свой проигрыш? — Даже если он имел зуб на Шакунова, если именно он и организовал убийство, — то почему же тогда сам был в машине? Акимов был Камикадзе? С некоторой иронией отозвался я. Ну, я не знаю, пожал плечами Юрий Аркадьевич. Кстати, вы что-то говорили о продюсерском центре старт. Между прочим, Сергей Евгеньевич Дубинин частенько захаживает к нам в клуб. Дубинин? Что же вы молчали? – вспыхнул я. Вы что, всерьез его подозреваете? – ответил вопросом на вопрос Юрий Аркадьевич. Но это же глупо. Зачем такому серьезному человеку убивать парней? С проекта холод, как я понимаю, он поимел немалые бабки. Сейчас, конечно, слава ребят забыта, их симпатичные мордашки уже никому не нужны, но в свое время Сергей Евгеньевич нажился на них. Мнение Якатова ничуть не повлияло на мои дальнейшие действия. Сразу же после разговора с ним я опять наведалась в продюсерскую компанию «Астарт». Охранники на этот раз отнеслись ко мне более было склонно, наверное, потому что Сергей Евгеньевич был на месте. Молодые люди в камуфляжных костюмах даже не поинтересовались, кто я и по какому вопросу рвусь к Дубинину. Они сразу же проводили меня к нему. И одного взгляда на Дубинина достаточно было, чтобы я узнала его. До этого мне уже довелось видеть этого презентабельного, но слегка неухоженного мужчину. Нет, не в холоде. Там он ни разу не мелькнул в кадре. Дубинина я видела в гольф-клубе. Тогда еще администратор лебезил перед ним. Скорее всего, я обратила тогда на него внимание из-за слишком уж оригинальной внешности. Сергей Евгеньевич был полноват, если не сказать больше. При обычном среднем росте он весил больше ста килограмм, причем полнота была не следствием его возраста, ему было чуть больше пятидесяти, или же хорошего, но вредного питания, а следствием какого-то заболевания. Дубинин же посмотрел на меня с некоторым недоумением. Было заметно, что он совершенно забыл о нашей случайной встрече и видит меня в первый раз в жизни. А может быть, он просто старательно изобразил недоумение на своей заплывшей жиром розовой мордашке. — Добрый день. Чем обязан? Улыбнувшись, приблизился он ко мне чуть ли не с распростертыми объятиями. — Вы юное дарование? Пойдем, пляшем, играем. — Занимаемся частным сыском, — ответил я. — Татьяна Александровна Иванова. — Очень приятно, — кивнул Сергей Евгеньевич. немного опешив от того, что я начала разговор таким вызывающим тоном. «Мне надо с вами поговорить по поводу убийства Дмитрия Шикунова и Сергея Акимова», предупредил я. «Вы ведь были знакомы с этими молодыми людьми?» «Знаком?» «Правильно сказать, я работал с ними», поправил меня Сергей Евгеньевич, самодовольно улыбнувшись. Его туша с большим трудом протиснулась в рабочее кресло. Он сложил пухленькие ручки на груди и смотрел на меня с некоторым вызовом, как будто бы тем, что он принимает меня в кабинете, он делал мне великое одолжение. «Ну хорошо, вы работали с этими ребятами», — согласилась я с Дубининым, который вел себя просто вызывающе, — «но невозможно работать с людьми, не познакомившись с ними». «Разумеется, замечательные ребята», — с некоторой иронией отозвался Сергей Евгеньевич и откинулся в кресле. Он позволил даже закинуть одну ногу на другую в моем присутствии. Я, честно говоря, искренне изумился, что человек его комплекции способен на такие акробатические упражнения. Несколько дней назад на мосту через Волгу произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщил я спокойно, подозревая, что Сергей Евгеньевич знает об этом не понаслышке. Ребята погибли при невыясненных обстоятельствах. — Я что-то слышал об этой трагедии, — отозвался Дубинин. — Жалко, ребят. Вы пришли за моими соболезнованиями? Сергей Евгеньевич посмотрел на меня с пренебрежением, которое он и не старался скрыть. Губы его расплылись в улыбке, которая была совершенно не к месту. Меня уже начинало выводить из себя такая манера поведения Дубинина. — Вы совершенно напрасно паясничаете, — произнесла я. Я занимаюсь частным расследованием убийства парней. На данном этапе я пришла к выводу, что это преступление связано с деятельностью вашей компании. — Да! И каким же это образом, интересно! — оживился Сергей Евгеньевич. Он даже сменил позу и потянулся всем своим мощным телом ко мне. Я опешила от такой наглости. Пожалуй, это стало последней каплей. Я резко поднялась со своего места, Бросил он Дубинин на строгий короткий взгляд, а затем молча ударился из его кабинета, даже не попрощавшись. Никогда никому я не позволяла издеваться над собой, и сейчас тоже не позволю. Если Сергей Евгеньевич отказался от чистосердечного признания, а именно на это я сейчас по наивности своей рассчитывала, я буду действовать решительно. Отчасти его поведение являлось показателем того, что у Дубини в пушку. Если бы Сергей Евгеньевич не имел никакого отношения к этому преступлению, он бы был сговорчивее, может быть, даже постарался помочь мне. Ведь Екатов, директор гольф-клуба, пошел на сотрудничество со мной, и в результате сейчас он вне подозрений. Странно и то, что Сергей Евгеньевич так отреагировал на мои подозрения – к его персоне. Любой другой человек на его месте начал бы оправдываться или же хотя бы привел какие-нибудь доказательства своей невиновности. Такое ощущение, что Сергей Евгеньевич не воспринимал меня всерьез. Это-то и было самым обидным. «Маринка, я тебе говорю, он сегодня не в духе!» Неожиданно услышал я разговор двух девушек, которые стояли в коридоре у окна. У одной из них в руках была маленькая чашечка кофе на блюдце. — И меня прописочил по первое число, — продолжила она. — А я хотела у Сергея Евгеньевича сегодня попросить несколько дней за свой счет, — с сожалением отозвалась Марина, отодвигаясь от стены. — Не даст, — уверенно сказала первая девушка, у которой и была в руках чашка кофе. — К нему сейчас лучше вообще не заходить. — Ничего, Вечерков он, может быть, смягчится, — предположила ее подруга. — А кто его знает, Кать? — хмыкнула первая девушка, которая, как я догадалась по разговору, была секретаршей Дубинина. Обе девушки были симпатичными, длинноногими, с одинаковым макияжем и огромными ногтями. Им было не больше двадцати лет, судя по еще несколько наивному выражению глаз. Я, выйдя из кабинета Дубинина, немного задержалась в коридоре, а затем уверенно направилась к девушкам, беседа которых заинтересовала меня. Как говорится, секретарша – находка для шпиона. И этой случайной находкой я и решила воспользоваться. «Добрый день. Татьяна Иванова – частный детектив», – уверенно начала я. «Мне с вами посоветовал поговорить Сергей Евгеньевич», – добавила я. воспользовавшись тем, что девушки видели, как я выходила из кабинета Дубинина. Красавицы переглянулись. На их лицах застыло совершенно одинаковое выражение удивления, а также интереса к дальнейшему разговору, который начался так странно. «Марина Львовна!» – представилась в ответ одна из девушек, предусмотрительно прибавив еще и свое отчество. «Я личный секретарь Сергея Евгеньевича!» «Конечно!» «Я так и думала!» – воскликнула я восторженно. Сергей Евгеньевич рассказывал о вас много хорошего. Он говорил, что вы незаменимы как секретарь. Я закончила курсы в Центре повышения квалификации, не без гордости произнесла девушка и искренне улыбнулась мне, обнажив ряд ровных жемчужных зубов. Так, первую порцию лести съели, отметила я про себя. Пожалуй, после таких комплиментов Марина... — язык не поворачивается, — сказать Львовна, — готова была мне открыть все секреты своего могущественного шефа. — Где мы можем поговорить? — поинтересовалась я и намекнула. — Сергей Евгеньевич просил его оставить в покое на некоторое время. Он себя сегодня не очень хорошо чувствует. — Да уж, — не удержалась от восклицания Екатерина и усмехнулась. — У вас есть какой-нибудь свободный кабинет? — спросил я. — — Вы можете расположиться у меня, — неожиданно предложила Катенька, взмахнув длинными ресницами. — Мой начальник временно отсутствует, укатилась с женой на канары. — Да, как на канары, так с женами, а как в соседнюю забегаловку, так вас тащат, — отметил я. — Все мужики одинаковые. После этой фразы я завоевала расположение и второй секретарши, который посмотрел на меня с одобрением. В кабинете Катеньки было очень уютно, помещение как нельзя лучше располагало к откровениям, и секретарши выложили мне всю информацию, которая была им известна, а мне интересна. По сведениям девушек, предхолод стал для Сергея Евгеньевича очень прибыльным. Мало того, что стоимость рекламного времени во время трансляции программы в прямом эфире была баснословной, Так еще и после окончания проекта Дубинин сорвал большой куш с различной печатной продукции — плакатов, календариков, постеров. Короче говоря, это шоу стало для Дубинина золотой жывой. Кстати, недавно началась подготовка к продолжению проекта. Планируют снимать холод два. Дубинин согласился продюсировать и его. Уже идет рекламная кампания. Со дня на день должен начаться кастинг. Уже известен главный приз. Победителю пожизненно будет выплачивать 500 долларов ежемесячно. Приз, признаться, оригинальный. Идею взяли из реалити-шоу, шедшего по одному из центральных каналов. «Вы представляете, какие это деньги!» Восхищенно вскрикнула Марина Львовна. На лице ее на несколько секунд застыло туповатое выражение – Она подняла голову в потолок, задумалась, а затем сообщила. «Почти пятнадцать тысяч рублей! А если доллар вырастет, и того больше!» «Но и у Шикунова приз хороший был», — авторитетно заявила Екатерина. «А что получил Дмитрий за участие в проекте и за победу?» — поинтересовался я, немного удивившись, что до этого не задавалась подобным вопросом. «Дима получал 300 долларов ежемесячно». сообщила завистью Марина Львовна. Ему можно было всю жизнь ничего не делать и жить с твоей удовольствие если бы не эта ужасная трагедия. «Да и за второе место я бы от приза не отказалась», перевела разговор на другую тему Екатерина. «Кажется, Сергей Акимов получил какую-то сумму сразу», припомнила я. «Ага, триста тысяч рублей», подтвердила Марина Львовна. Это, «Между прочим, тоже большие бабки». Акимов бы получил меньше, но, по желанию продюсера, сумму увеличили почти втрое. «Почему это?» – заинтересовалась я. «А вот почему!» – развела руки в сторону Марина Львовна, а затем пояснила. «Первоначально призом за второе место была сумма сто тысяч. Если вы смотрели этот проект, то наверняка это помните». А за третье место приз был чисто символический – путевка в Арабские Эмираты. Но затем Сергей Евгеньевич во время финала шоу предложил увеличить призовой фонд за второе место. Вроде бы Сергей Акимов это заслужил. «Да что тут говорить!» – Дубинин относился к Сергею с явной симпатией, – перезбивая подругу, сообщила Екатерина. «Я частенько видела, как Сергей проходил его кабинет». Никто из участников шоу не показывался здесь, а Акимов имел свободный доступ к телу, как говорится. — Скажи же, Марина, — обратился она к подруге за подтверждение. — Да, это же все было на моих глазах, — отозвалась Марина Львовна, не скрывая. Сергей вел себя очень нагло. Он мог без приглашения без предупреждения войти к Дубинину, и Сергей Евгеньевич был не против. Однажды Сергей даже ногой открыл дверь в его кабинет. Кстати, уже после окончания проекта Акимов часто к нам захаживал. Вот Шикунова я ни разу не видела, а Сергей постоянно ошивался. Только в последнее время Сергей Евгеньевич предупреждал меня, чтобы я Акимова без предварительного звонка не пускала. — Может, он его как тезку своего обхаживал? — хохотнув, предложила Екатерина. — Не знаю уж, как тезку или как еще кого... Но то, что они были очень хорошими знакомыми, не вызывало сомнений, — ответила Марина Львовна. Может, Сергей ему дальним родственникам приходился? И не просто же так Дубинин увеличил призовой фонд за второе место, — сокрушался Екатерина. Вот Валерия Невиномысская не получила никакой прибавки. — А кто это такая? — переспросил я. — Девушка, которая заняла третье место, — пояснила Екатерина. «Значит, у Акимова был блат», — сделал я вывод, возвращаясь к беседе. Я на всякий случай запомнила фамилию и имя еще одной участницы проекта. «Может быть, мне это пригодится в расследовании». «Был», — уверенно сказала Марина Львовна, и тут же поправилась. «До недавнего времени. Последние дни Сергей Евгеньевич почему-то злился на него». Марина Львовна пожала плечами. У меня в голове уже возникла мысль, что можно воспользоваться знакомством с секретаршей Дубинина, и я обратился к девушке с вопросом. «Но вы-то, Марина Львовна, всегда имеете доступ к кабинету у Дубинина? Вам предварительные звонки же не нужны?» «Нет. Сергей Евгеньевич меня боготворит», — произнесла в ответ Марина Львовна. «К тому же вечером и с утра я убираюсь в его кабинете. Он никому больше, кроме меня, не доверяет». — Да вы тоже, наверное, его родственница, если он так к вам благоволит. — Нет, я просто имею подход к любому человеку, — зардилась от комплимента секретарша. — Вот и с вами, видите, как поладили? — Да, Марина Львовна, вы располагаете к себе собеседника, — заметил я. — Можно вас попросить об одной услуге? Не службу, а в дружбу? — Конечно, что угодно, — отозвалась девушка, покоренная моими льстивыми речами. Я была готова поспорить на что угодно, что после такой задушевной беседы девушка согласится на любую мою просьбу. Наверное, посетители Дубинина не жаловали ее комплиментами, и я воспользовался этим в своих интересах. Девушка даже не сообразила, что небольшое металлическое устройство, которое я сунул ей в руки, предназначено для прослушивания. Я убедил ее, что это небольшой ионизатор воздуха, который будет благоприятно действовать на микроклимат в кабинете ее шефа. Благодаря этому прибору Сергей Евгеньевич должен стать просто паинькой. Я посоветовал секретарше установить ионизатор в незаметном месте, например, в цветочном горшке. Марина Львовна с благодарностью посмотрела на меня, а Екатерина наивно попросила у меня такой же ионизатор для ее шефа. Якобы и он тоже подвержен перепадам настроения. Я с радостью удовлетворил просьбу девушки. На всякий случай жучок был установлен и в кабинете заместителя Зубинина.